Глава третья. После второй смерти Элайза очнулась, сохранив свои воспоминания. Она помнила, как жила на земле, а потом в доме травницы. Девушка снова вернулась к жизни, но этому не обрадовалась. Интуиция подсказывала ей, что и третья жизнь окажется слишком короткой. Удивляло другое: она снова попала в королевство Дражер, и на календаре был тот же день, месяц и год когда она очнулась в теле дочери-травницы. Даже внешность у нее не изменилась. Такая же хрупкая белокурая красавица с тем же именем. На этот раз она стала дочерью богатого графа и жила в роскоши. Но спустя восемь месяцев после перерождения Элайзы ее отец отошел в мир иной, и наследники принялись делить состояние. Или снова погибла. На этот раз от яда, добавленного доброй мачехой в чашку с ромашковым чаем. Смерть оказалась быстрой, но болезненной. Сколько времени она провела в пустоте и в одиночестве, девушка не знала. Переродившись четвертый раз, она снова оказалась в королевстве Дрожер, С тем же именем и той же внешностью, что и раньше. Девушка начала задумываться, что, возможно, сам этот мир как-то связан с ее незавидной судьбой. Но в целом никаких связей с прошлым или землей она не нашла. Дрожеж напоминал средневековое королевство. Но в этом мире для аристократов и богатых людей была доступна магия. То есть магические предметы, стоившие невероятно дорого. Еще ходила туманная легенда о драконов, когда-то живших на этих землях. Но они вымерли лет двести назад, если вообще существовали. От этой информации Эли не видела для себя никакой пользы. В новой жизни у Элли было много дел. Она служила горничной в доме богатой женщины, занимаясь уборкой комнат, шитьем, вышивкой и другими поручениями хозяйки. Прошло пять долгих месяцев, а потом дочь госпожи столкнула ее с лестницей в доме, приревновав к своему жениху. Она была не так уж не права, Мужчина действительно оказывал красотке Элли знаки внимания, но она никогда его не поощряла. Но в итоге Эля снова умерла, и смерть опять была нелегкой. Снова беспамятство, темнота и новое перерождение. На этот раз девушке повезло еще меньше. Она оказалась заключенной в сырой темнице, полной насекомых и крыс. Элайза за два долгих месяца пребывания так и не узнала, за что ее посадили в тюрьму и кто она в этой жизни. Никто не приходил ее навещать, а воспоминания предыдущего хозяина тела не возвращались. А потом Эллю подвергли пыткам, заставив подписать какие-то бумаги. Окунали головой в ведро с водой, и она задыхалась снова и снова. В ту ночь Элли лишилась сознания и умерла. И так началась шестая жизнь. Элайза родилась дочерью влиятельных родителей. Ее отец был верховным судьей. Многие добивались руки красивой и обеспеченной девушки. Отец выбрал в самого богатого и умного мужчину, владевшего несколькими поместьями. Или тот сразу не понравился. Мужчина оказался жестоким и ужасно ревнивым. Он ни на шаг не отпускал от себя девушку. Очень скоро Элайза снова погибла, только на этот раз от руки своего жениха. С момента перерождения в этой жизни минул всего месяц.